Париж, понедельник, 3 марта. Я уехала вчера в полдень. Была чудесная погода, и я готова была проливать искренние слезы, покидая эту чудную, несравненную страну. Мне бы теперь хотелось уехать из Парижа. Мой ум блуждает. Я чувствую себя словно потерянной. Я ничего более не ожидаю. Ни на что не надеюсь». Я в отчаянии, я предалась на волю Божию. Я думаю, думаю, ищу, и, ничего не находя, и спускаю один из тех вздохов, после которых чувствуешь себя еще более угнетенной, чем прежде. Скажите, что бы вы сделали на моем месте? Теперь, когда я опять в этом беспощадном, безжалостном Париже, Мне кажется, что я не вполне нагляделась на море. Мне бы хотелось увидеть его еще раз. Знаете, с нами наша собачка-богатель, раздавленная в спа и каким-то чудом выздоровевшая. Жаль было оставить ее там одну. Нельзя себе представить всю доброту, верность и привязанность этого животного. Она не расстается со мной помещается всегда под моим стулом и прячется смиренной, умоляющей миной, когда тетя начинает защищать от нее ковры. Среда, 5 марта. С завтрашнего дня вновь принимаюсь за работу. Даю себе еще один год. Один год, во время которого буду работать еще усиленнее, чем прежде. К чему служит отчаяние? Да, это фраза, которую говорят, когда отчаяние уже до некоторой степени миновало, но когда вы еще не вполне освободились от него. В ту минуту, когда решишь не искать больше, находишь. Во всяком случае, живопись не может быть мне вредной. Это потому, что мне никто не помогает. Напротив. Так, мой ангел, приискивай себе извинения, чтобы скрыть недостаток своих познаний. Романы, песни, о, видите ли, я пишу, думаю, воображаю, изобретаю, волнуюсь. А потом я останавливаюсь. И все та же тишина, то же одиночество, та же комната. Неподвижность мебели кажется мне каким-то вызовом И насмешкой. Я тут боюсь в кошмаре, в то время как другие живут. Слава? Да, слава. Я выйду замуж. К чему откладывать эту развязку? Чего я жду? С той минуты, как я отказываюсь от живописи, все пусто. В таком случае, ехать в Италию и там выйти замуж? Не в России ибо купленный русский был бы слишком ужасен. Впрочем, в России я легко вышла бы замуж, особенно в провинции, но я не так глупа. В Петербурге? Ну что ж, если бы мой отец захотел, он мог бы устроить так, чтобы мы провели там зиму. и так будущую зиму в Петербурге. Я не думаю, что люблю свое искусство, Это было средство, я покидаю его. Правда? О, я ничего не знаю. Не отложить ли на год то время, что остается до срока нашей квартиры? Быть или не быть? Году недостаточно, но по прошествии года будет видно, стоит ли продолжать. Но в Италии Если я услышу о молодых художницах, я буду беситься и горевать. И каково мне будет слышать похвалы какому-нибудь таланту, когда я буду в Неаполе или в Петербурге? И при том, все это было бы основано на моей красоте. Я, если не буду иметь успеха, потому что недостаточно нравиться, надо нравиться именно тому, кому хочешь». С той минуты, как искусство отложено в сторону, и я, допускаю возможность выезжать, или даже возможность понравиться на улице или в театре, я теряюсь во всем этом и иду спать. Право, Петербург мне улыбается. Ну что ж, в двадцать лет я буду еще не слишком стара. В Париже нечего надеяться на богатых мужей. Что же касается бедных, то Италии удобнее. Суббота, 8 марта. Пробовала лепить, но я никогда не видела, как это делается, и ничего не знаю. Жардиньерки и вазы наполнены фиалками. Они в земле и долго простоят у меня. Голубой атлас, фиалки... Свет, падающий сверху, арфа, тишина, ни души. Не знаю, почему, я боюсь деревни. Я не боюсь, но я не стараюсь попасть туда. Да, наконец, это восхитительно в виде отдыха. А ведь я-то не утомлена, я скучаю. Воскресенье, 9 марта. Знаете ли вы... Какое громадное утешение писать! Есть вещи, которые изводили бы вас в конец, если бы вы их не предназначали для прочтения. Я довольна, найдя такого человека, как Дюма, который придает значение качеству бумаги, чернил, пера. Потому что каждый раз, как какая-нибудь принадлежность мешает мне работать, я говорю себе что это леность и что знаменитые живописцы не имели маний. Постойте, я понимаю, что это внезапно воодушевленный Рафаэль рисовал на дне бочки свою Богородицу Сидящую, но все-таки я думаю, что тот же Рафаэль прибег ко всем своим любимым орудиям, когда писал и оканчивал картину и что если бы его заставили рисовать низа и не по его вкусу, он был бы так же раздражен, как я, простая смертная, в мастерской Жулиана. Воскресенье, 16 марта. Коко умер раздавленной тележкой у ворот. Мне сказали это, когда я позвала его обедать. После того горя, какое причинило мне смерть первого пинчо, эта потеря кажется мне менее тяжкой. Но если у вас есть собака, родившаяся в доме, молодая, глупая и грунья, уродливая, добрая, милая, прыгающая вам на шею, смотрящая на вас своими беспокойными, вопрощающими, как у детей, глазками, Вы поняли бы, что мне жаль потерять мою собаку. Куда идут души собак? Это бедное маленькое существо, белое, ощипанное, потому что у него не было уже шерсти ни на заду, ни на плечах, с одним огромным ухом, торчащим всегда кверху, а другим повисшим. Одним словом, я в десять раз больше люблю уродливых собак чем тех ужасных животных, за которых платят дорого. Он походил на апокалипсического зверя или на одно из чудовищ на крыше собора Божьей Матери. Пинчо, кажется, не замечает потери сына. Правда, что она в ожидании нового семейства. Я их всех назову Коко. Кажется, говорят, что у собак нет души. А почему?